Александр Панчин, Апофения Издательство Питер, 2020 год Прекрасно видеть замки в облаках. Опасно думать, что они реальны. Предисловие Аня изменил ее парень, и девушка решила, что все дело в звездах, ведь ей с мужчинами-скорпионами не по пути. Олег не сдал экзамен, а потом вспомнил, что сегодня пятница, 13 -е. И зачем он вообще что-то учил? Профессор посмотрел на изображение Солнца и, о чудо, обнаружил на них следы русской письменности. И Аня, и Олег, и уважаемый профессор оказались во власти апофении, склонности видеть взаимосвязи там, где их нет. Термин «апофения» был введен в 1958 году немецким нейропсихологом Клаусом Конрадом, который определил его как немотивированное видение взаимосвязей, сопровождающееся характерным чувством неадекватной важности. Современный нейропсихолог Питер Брюгер описывает апофению как слабость человеческого мышления, склонность принимать иллюзии за откровение. Примеров проявления этого феномена множество. Кто-то видит скрытый смысл валяющихся в лесу ветках, а кто-то замечает лица в складках рельефа на снимках Марса или выявляет призраков, монстров и гуманоидов на размытых низкого качества изображениях. Иные принимают торчащую из воды корягу за лохнесское чудовище, а мхом пни за леших. Апофения не страшна, если мы сохраняем способность критически мыслить, отделять реальность от воображения. Более того, она играет важную роль в искусстве и развитии культуры. Но что станет с цивилизацией, если мы будем придавать огромное значение любым закономерностям, даже тем, которые существуют лишь в нашем воображении? Что произойдет, если иррациональное затмит рациональное и начнет доминировать во всех сферах нашей жизни? Еще в 2012 году я написал антиутопию «Апофения». Увы, с тех пор некоторые из моих пессимистичных прогнозов, описанные в новелле, сбылись. В издании 2018 года я сохранил исходный сюжет, но подверг текст значительной редактуре, добавил новые идеи и отсылки к современности. Все персонажи и события, несмотря на очевидную связь с реальностью, являются полностью вымышленными. Данное произведение содержит материалы, способные вызвать дискомфорт у людей, которые верят в сверхъестественное. Оно не предназначено для тех, кого может оскорбить обычная книга.